Мингю просыпается от того, что ему дико жарко. Он переворачивается на другой бок и случайно забрасывает ногу на корги, который, судя по всему, всю ночь подпирал своим теплым боком его спину. Куки поднимает голову и высовывает язык, а Мингю смотрит на огромное мокрое пятно на пледе. Пес залил слюнями кровать. Из-за приоткрытой двери в комнату слышится уже знакомая возня. Чонхо гремит чашками. Мингю встает с кровати сразу же, как в голове мелькает слово кофе. Ему удалось поспать часа 4 от силы. Чон-Хо выглядит не выспавшимся, наверное, так же, как и сам Мингю, и каким-то дерганым. Он два раза мажет пальцем мимо нужной кнопки на кофеварке, а потом чуть не роняет чашку. Мингю стоит чуть позади и сонно трет глаза. Думает, что окажется впервые видеть Чонхо настолько несобранным утром. Если так вообще можно выразиться. К тому времени, как он вылезает из ванной, тот перестает драться с кофеваркой и ставит перед Мингю кружку. Он делает первый глоток и морщится. Вкус зубной пасты отвратительно контрастирует с кофе. В университете они расходятся по своим факультетам. Мингю какое-то время смотрит Чонхов вслед, а кончики пальцев жжет от желаний бросить что-нибудь ему в спину, а лучше в затылок, просто так, чтобы жизнь сказкой не казалась. У тебя такой вид, словно ты всю ночь бегал по колесу, как мой хомяк. Сан Йоль заглядывает ему в лицо. У меня всегда такой вид, отмахивается Мингю, а сам думает, что да. Что угодно бы сделал, чтобы остаться в кровати и просто проспать следующие три недели. И как твой хомяк еще не сдох, бросает в конце просто так для отвода глаз, чтобы он еще знал, что у Саньоля есть хомяк. Фу, Мингю, возмущается тот, ты такой противный стал. Сходил бы развеялся, что ли, а то от напряжения лыжи протянешь. Сегодня ты Ён с Юбином на парах присутствует. Мингю честно не собирался искать их взглядом, оно вышло непроизвольно, и он находит их на привычных для них местах в третьем ряду. Тайон выглядит помятым жизнью, обнимается со стаканом кофе и Старбакса, а Юбин рядом с ним напротив сидит с круглыми глазами и смотрится до того неадекватно среди общего потока студентов, что Мингю бы даже рассмеялся, если бы ему сейчас не требовалось слишком много энергии на каждое действие. Заметив его, Юбин начинает круглить глаза еще сильнее и даже почти поднимается с места, как со совнезапно проснувшись, в нем прыткостью, не дергает его обратно. Мингю на эту сцену хмурит брови и просто идет следом за Саньолем на последний ряд. Ну и что приключилось с этими двумя за день их отсутствия? Каков шанс, что Тэйон все разболтал Юбину? Мингю смехается, доставая из рюкзака тетрадь с конспектами. Кажется, весьма высокий. Ну и черт бы с ним. На третьей паре им дают какое-то откровенно тупое, на супер личный взгляд Мингю задание и предлагают разделиться на группы по четверо. Все было бы куда проще, если бы в группах требовалось по два человека, так как у Мингю есть Саньоль, который его маленькая путеводная звезда в стенах университета. Но преподаватель будто хочет поиздеваться над всеми пришедшими не из мира сего, читая Мингю. Поэтому делить студентов так, как делить их просто бессмысленно, ведь для задания больше двух голов не требуется. Мингю видит, как в его сторону шагает Тейон, в которого крепко вцепился Юбин, и беспомощно смотрит на Санёля. Санёль его взгляд не сразу замечает, только спустя пару долгих секунд и, вопреки ожиданиям самого Мингю, взгляд этот расценивает совсем неправильно. «Профессор», — кричит он, — «мы с Мингю будем вместе с Тайоном и Юбином». Блять, Гори в аду, Кан Саньоль. Нет, Мингю ничего не имеет против Тайона. Ему все равно, если честно. Ему нет дела до того, кто является отражением самого близкого ему человека. Ему нет дела, ему нормально, ему даже больше, чем просто нормально. Но присутствие Юбина по неизвестной причине напрягает. В том ли дело, что Тейон мог ему все рассказать? В том ли дело или в том, что похоронено в недрах его памяти? Внутри дергается что-то. Мингю не может понять, что это. Слышит смутно знакомый голос внутри своей головы, но не может разобрать, что он говорит. Голос знакомы, слова тоже, но Мингю не может. Он не помнит или не хочет. — Ладно, ребята, — начинается Саньёль, когда Тейон садится напротив него. — Давайте покончим с этим побыстрее, чтобы разойтись до конца пары. — Полностью поддерживаю. Тейон шлепает тетрадью на стол и достает из-за уха карандаш, а сам смотрит на Мингю взглядом таким, да абсурдом многозначительным. Свернуть бы его в клубок, да швырнуть в окно». Юбин садится напротив Мингю, рассеянно улыбаясь. Избегает прямых взглядов. Мингю же его лицо сверлит так, словно до самых мозгов сверлиться хочет. Но в ответ не получает ничего. «Черт бы тебя побрал, Хан -тэ Йон, Ты все-таки сделал это!» Они действительно расправляются с заданием быстро, но лишь по той причине, что Мингю уже делал нечто подобное. Много-много лет назад. Еще тогда, когда другим совсем был. Странно помнить это, но не помнить другие вещи. Вроде того, что... «У меня слов нет». Саньоль забрасывает рюкзак на плечо. «Ты черт, гений не иначе». «Просто повезло», — отмахивается Мингю. «Эй!» окликает его Тейон. «Можно тебя на пару слов?» Он смотрит на Саньоля сначала, потом зачем-то на Юбина, который все еще стоит возле стола преподавателя, а затем кивает. Они с Тейоном выходят из аудитории и заворачивают за угол. «Ты ему рассказал, да?» — в лоб спрашивает Мингю, не дав Тейону и рта раскрыть. Тот поджимает губы, потом нервно смотрит по сторонам. Явно собирается с духом перед ответом. Да. Зачем? На то есть причины. Быстро заверяет его Тион. Дело в том, что мы нашли кое-что. Но мне все еще нужно увидеть ваше зеркало. Я давно его не видел, и... Мы... Можно зайти к вам завтра? После занятий. Мингю цокает языком, достает из кармана пачку сигарет и смотрит на нее. Вспоминает, как упаковка прошлой ночи почти вся промокла. Сигарет внутри лишь две осталось, как раз на обратный путь. Хорошо. Чонхо не будет против? Поскорее вернуть своего друга в его же интересах, бросает Мингю прежде, чем развернуться к тыону спиной. Хочет царапнуть пальцами свою рубашку в районе груди просто для того, чтобы избавиться от непрошенных чувств. Они здесь именно тогда, когда не звали. И как-то много их слишком. Едва сделав несколько шагов, Мингю останавливается. Оборачивается на Тейона и спрашивает, прежде чем успевает до конца сформировать в своей голове задаваемый вопрос. «Как давно ты знаешь Юбина?» «Почему ты спрашиваешь?» «Так сложно сразу ответить». Мы с ним знаем друг друга с детства, хмурится ты он. В начальной школе познакомились. То есть разделение на два фронта все-таки имеет место быть, кривит губы в усмешке Мингю. О чем ты? Мингю и Чонхо, ты Юбин. С самого начала между вами была граница. Теперь я понимаю, почему Юбин занял твою сторону. Дело совсем не в этом. Тайон делает шаг в его сторону, крепко сжимая лямку рюкзака. Возможно, Мингю возводит взгляд к потолку. Но как бы там ни было, — он смотрит на Тайона. что сделано, то сделано. Давайте не будем об этом. Но ты... Я влез, да, — кивает Мингю. Сказал бы, что меня втянули, но дело скорее в том, что если бы посторонний идиот вроде меня не вмешался, вы бы так и ненавидели друг друга. «Почему это так важно для тебя?» — осторожно спрашивает ее. Мингё открывает рот, чтобы ответить, но когда на языке чувствуется привкус слов, еще не успевших стать озвученными, он захлопывает рот. Закрывает так плотно, что губы белеют. «До завтра», — говорит он, — и исчезает за поворотом. Он ждет Чонхо у ворот почти полчаса выкуривает две оставшиеся сигареты в первые десять минут, а после смотрит себе под ноги, изредка поднимая голову в попытках рассмотреть среди студентов знакомое лицо. Знакомого лица все нет и нет, и Мингю все больше погружается в себя, путается мыслями в звучании голоса в своей голове. Голоса, который не слышал много-много лет. Он похож на что-то, голос этот. На цветы гибискуса, что все еще ярко цветут на пути к мосту шелкопряда, но в то же время стремительно увидают. На небо голубое похож, который теперь сиреневый и тонет в лаванде, как и сам Мингю. Мингю, честно, вверх страшно смотреть прямо сейчас. Там пять звезд без имени не видно, но видно его самого, потерянного до самой сути. «Эй!» Мингю вздрагивает, когда на его плечо ложится тяжелая рука. Смотрит на Чон Хо, который протягивает ему маленькую коробку. «Прости, что пришлось так долго ждать. Я бегал за этим». «Что это?» Он берет в руки коробку и смотрит на изображение телефона на поверхности. а, -а. я подумал, что нам нужно какое-то средство связи. Твой телефон здесь не работает, только зарядка к нему», — улыбается Чон Хо. — Ясно, — кивает Мингю. — Спасибо. Я тоже думал об этом. Они едут в метро почти молча. Почти потому, что Мингю всю дорогу сидит, а Чонхо стоит перед ним, держась за поручень, и не сводит с его лица глаз. Смотрит все и смотрит, будто пытаясь рассмотреть в чужом облике ответы на какие-то свои вопросы. Мингю на этот взгляд отвечает иногда мельком, коротко, но почти сразу отворачивается. Он не знает, что сказать, не знает, что пытаются рассмотреть выражение его лица. Кажется, молчанием они разговаривают куда больше, чем словами. Дома чонхон одевает надевает поводок на куки и, коротко посмотрев в сторону Мингю, выходит из квартиры. Тот смотрит ему вслед, а потом со вздохом идет мыть кружки, которые все еще стоят на кухонном столе после утреннего кофе. Изнутри почему-то печет желанием извиниться. Снова. Осознав это, он замирает с кружкой в руках, а после ставит ее вниз. Опирается руками о раковину, голову склоняет. Это странно понимать подобное. Мингю ведь редко извиняется. Еще реже искренне хочет сделать это. Почему он чувствует себя настолько виноватым сейчас, хотя ничего особенного не произошло для него, но, видимо, не для Чунхо? Через пару минут он заходит в его комнату. Наверное, нагло пользуется отсутствием хозяина дома. Обводит взглядом интерьер, подходит к кровати и машинально заправляет ее. Такое чувство, что Чунхо и Мин оба неряхи. Оба ленится делать такие простые вещи, вроде мытья посуду сразу после еды. Ленится делать простые вещи, но в то же время всегда в первых рядах, когда речь идет о вещах сложных. Мингю не по этой части. Мингю лучше будет мыть посуду и заправлять чужие кровати, собирать фантики и выгуливать собаку, чем пытаться в эмоции ему чужие. Чем пытаться быть похожим на того, кем его хотели бы видеть. Полно балконе ужасно холодный и местами все еще влажный. Мингю бросает короткий взгляд в сторону Сеульской башни и отворачивается от окна, подпирает спиной оконную раму. Закуривает на автомате, забывает даже подумать о том, что не дело как-то вот так заходить сюда без спросу и дымить. Внутри серым по-черному размазывается что-то очень важное опрокидывается банками буры краски на испорченное полотно и не рассмотреть толком ничего, не понять никак. «Кому-то скоро опять за сигаретами придется идти, да?» Мингю поднимает голову. Чонхо стоит в дверном проеме, опираясь плечом на косяк, и едва заметно улыбается. Мингю смотрит на почти выкуренную сигарету, зажатую меж своих пальцев и хмыкает. Это была последняя. Болталась в забытый, черт знает, когда пачки на подоконнике. — Пожалуй. — Держи. Мингю успевает только моргнуть, прежде чем в его руки суют новую упаковку. — Я уже сходил. — Ты сам-то куришь вообще? — не поднимает взгляд. — До твоего появления редко бывало. Чонхо ступает вниз, сходит с выступа, что отделяет балкон от комнаты. Но, как ты уже успел заметить... Да, успел, Мингю открывает пачку. Не гробил бы ты свое здоровье. Поздновато об этом волноваться. Чонхов встает рядом с ним, касается своим плечом его. Тоже закуривает, разбавляет душный воздух своей легкой улыбкой. Мингю смотрит на него сквозь полуприкрытые веки и резко выдыхает дым прикусывает кончик языка, на котором нещадно жжется невысказанное, но сдержаться не может все равно. Прости. На него смотрят с искренним удивлением. За что? Не знаю. Мингю отворачивается. Просто. Ладно. Чонхо стряхивает пепел в открытое окно, а потом заглядывает ему в глаза. Я понимаю. Разве? Ты меня недооцениваешь. Мингю хочет возразить, но резко передумывает. Мнет фильтр сигареты пальцами, прикусывает нижнюю губу на мгновение, а после хмыкает. Вспоминает вдруг недавний разговор с Тейоном в университете. Наверное, сказать нужно. К нам завтра Тейон зайдет. Судя по лицу Чонхо, он не в восторге, но вместо явного возмущения лишь пожимает плечами. Тушит сигарету одно пепельнице и поджимает губы. Смотрю, вы подружились уже. Нет, спасибо. Мингю коротко смеется. Мне своего-то иона за глаза хватает. Чонхо внимательно следит за тем, как он подносит сигарету ко рту. Как так вышло, что он стал твоим близким другом? Не знаю, честно отвечает Мингю. Просто вышло и все. Так не бывает, возражает Чонхо. Мы в средней школе учились вместе. — И? Мингю смотрит на него, с трудом не закатив глаза. — Как-то я шел домой и увидел, что Тейона идет какие-то одногодки из соседней школы. Ну и вот он тушит сигарету. Не то чтобы я не смог пройти мимо. Просто в то время любил влезать в драки. А потом Тейон всячески пытался со мной заговорить на переменах. «Судя по всему, у него вышло». Чонхо смеется. «Ага, на пятый день. Но перед этим мы сами чуть не подрались, потому что он пролил томатный сок на мой рюкзак». Минги улыбается, отворачиваясь. Ён в принципе, очень дотошный. Если что-то решил, то будет переть до последнего. Мне бы стоило у него поучиться, наверное». «Не научишься, пока сам не захочешь». Мингю глядит на Чонхо с немым вопросом в глазах. Вроде бы и так ясно, что тот имеет в виду, но в то же время он не понимает. Мингю в принципе мало что понимает в этой жизни, как оказывается. За окном неожиданно темнеет. Он смотрит на сгустившиеся тучи на небе и облизывает потрескавшиеся губы. Будет ли дождь? Как долго? «Хочешь спросить что-то?» Мингю опускает голову и смотрит на Чонхо прямо и на удивление открыто, так как делает это слишком редко. Устал просто чувствовать на себе постоянно этот тяжелый взгляд, сплетенный из недосказанности. Мне жизни не хватит. Чонхо упирается подбородком своей сложенной на подоконнике руки, прячет в сгибе локтя в улыбку. Мингю не успевает сказать еще что-нибудь, его отвлекает дверной звонок, который трелью прокатывается по квартире и остаточным эхом врывается на балкон. Чонхо выпрямляется. Мингю видит, как напрягаются его плечи. Они оба выходят в коридор. Мингю замирает точно на пороге, рядом с ванной комнатой, и отчего-то ощущает жуткую тревогу, будто сейчас произойдет нечто ужасное. Хочет уйти обратно на балкон или хотя бы в комнату Мина, но все равно продолжает стоять на месте, наблюдая за тем, как Чон Хо открывает дверь. Смотрит на все еще напряженные чужие плечи и думает, что ни одному ему тревожно. «Ну, наконец-то!» — слышит Мингю женский голос. «Я уже подумала, что вы не дома». Чон Хо немного сторонится, пропуская внутрь красивую женщину лет сорока. Мингю смотрит на ее длинные каштановые волосы, заплетенные в косу на бок, на немного подведенные коричневым карандашом выразительные глаза, на губы, чуть тронутые персиковой помадой. Смотрит на длинную юбку, из-под которой выглядывают аккуратные босоножки, смотрит и... «Простите, мы не слышали». Чонхо делает легкий поклон, закрывает дверь. «Я не думал, что вы приедете сегодня». «Так ты же сказал, что в любой день на неделе можно». Женщина ставит на пол в прихожей два больших пакета и сдувает с лица приоткволос. волос. «Ну, да, стоило позвонить, ты уж прости. Я слишком забеглась». «Как поживают мои мальчики?» Мингю чувствует себя как-то странно. Ему нехорошо. Он глядит в лицо вошедшей женщины, и ему нехорошо. Ему нужно присесть прямо сейчас». «Уйти куда-нибудь, исчезнуть на пару тысячелетий!» «Мингю, как ты, дорогой мой?» Чонхо сказал, что ты потерял свой телефон». Женщина снимает босоножки и надевает тапки с красными цветками, которые все это время стояли в углу. Он даже ни разу не обратил на них внимания. «Мне стоило догадаться, раз ты на сообщение уже несколько дней не отвечаешь. С тобой все хорошо?» Он опирается рукой о стену и смазно усмехается. Перед глазами плывет, горечью мажет прямо по сетчатке, оседает прахом на дне зрачков. Ему кажется. Ему кажется просто не более. Ему этот мир кажется. чонхов взрослый, небо сиреневое. Это все заправду, Мираж. Лишь мираж, который опутал его сознание плещом, вгрызаясь в память. Ему кажется. Так не бывает. Темно. Слишком темно здесь, в коридоре этом. Вертится все перед глазами, как на чертовой карусели. Горлу так резко подкатывает тошнота, что он от неожиданности надувает щеки. Нет, господи, нет. Ему кажется. Ему показалось просто. Это не может быть правдой. Мингю! Новый спазм заставляет рвануть в сторону двери в ванную комнату. «Простите», — успевает бросить он прежде, чем хлопнуть за собой дверью. Он едва успевает подлететь к унитазу. Его лихорадочно выворачивает так, что судорогой сводит. Горло сжимается, царапает изнутри, глаза слезятся. Менге откашливается и его накрывает новым спазмом. «И чувство такое, что тебя сейчас выкрутит до несуществующих пределов» и ты сдохнешь прямо здесь, головой в чертовом унитазе с привкусом собственной желчи на языке. Первый глубокий вздох дается с трудом. Мингю хватается за ворот рубашки, сглатывает отвратительный привкус во рту. Физически чувствует, как в голове набатом долбит проклятое «нет, нет, нет», потому что правда «нет, этого не может быть, ни с ним и ни сейчас». «Ты в порядке?» — стучится в дверь Чонхо. Он молчит, дышит тяжело, пить хочется ужасно. «Эй!» — Чонхо стучит снова, предельно нерешительно. Мингю дергается, когда горло снова подкатывает. В дверь стучат в третий раз, и его опять выворачивает в унитаз. Ощущение такое, что сейчас вся душа выйдет прямо в канализацию. Там ей и место. Он нажимает на слив, не глядя даже, куда пальцами тычет. Слышит шум сливаемой воды, расслабляется немного, но лишь на пару секунд, потому что глотку снова дерет желанием вывернуться наизнанку. Покажет миру свои гнилые внутренности, и дело с концом. Мингю полощет рот несколько раз вместе с зубной пастой, пытается избавиться от гадкого привкуса на языке отпивает воду прямо из под крана и опирается руками о раковину хочет посмотреть на свое отражение но не делает этого знает что от увиденного пополам разломит в тысячный раз куда уж больше господи легкий скручивает вдруг и он сползает вниз цепляясь руками за дверцы шкафчика только не сейчас только не так пожалуйста Мингю склоняет голову вниз, пытается дышать, но не получается совсем. Там пробка будто, в горле самом. Не вздохнуть никак. Он умрет. Он задохнется сейчас. Мингю открывает рот, царапает ногтями поверхность шкафчика под раковиной, сжимает глаза так, что больно становится, но вздохнуть не может. — Почему вот так, Господи? Почему именно так? Он не сразу понимает, что его подхватывают руками поперек туловища. Крепко очень. К себе разворачивает. Мингю моргнуть хочет, но не может. Лишь корчится от невозможности вздохнуть. От мысли, что умрет, вот так глупо. Мингю! Чонхо встряхивает его за плечи. Эй! У Мингю перед глазами созвездие разорванные. Расплывается по грязно серому небу в разные стороны, отвергнутыми звездами. Дышать так хочется, чем угодно, лишь бы вздохнуть хоть раз полной грудью. Посмотри на меня. Чонхо приближает свое лицо так близко, что дыхание шею щекочет. Мингю хочет отвернуться, хочет сдохнуть скоропостижно похоронить себя в промежутке между звезд, которые в разные стороны разлетелись, разорвав созвездие, но его хватают за лицо, стискивают ладонями на щеках. «Посмотри на меня!» Он раскрывает рот, дергается так сильно, что чужие пальцы на щеках скользят. «Страшно! Так страшно! Нет воздуха! Так не бывает! Не бывает так, блядь!» Мингю зовет Чонхо снова, тянется еще ближе, соприкасается своим лбом с его «все хорошо, просто смотри на меня». Он давится реальностью и собственным желанием перестать бороться, но все равно смотрит в лицо напротив. В глаза прямо, на ресницы короткие, на нос и остро очерченные губы. Смотрит, дрожит, глядит опять, спотыкается взглядом, а маленькую родинку на скуле повторяет этот путь опять. Дышать, пожалуйста, дышать. Все хорошо, повторяет Чунхо, и Мингю чувствует легкое касание на своих губах. Их лица близко совсем. Все нормально. На пару мгновений он перестает пытаться вздохнуть судорожно, замирает и зажмуривает глаза, все еще чувствуя неправильное тепло чужих губ там, где его быть не должно. Выдыхает резко, вздыхает. Паутина в горле тлеет и исчезает, растворяется, позволяет дышать, как обычно. Паника сходит на нет. Мингю цепляется руками за чужую рубашку, дышит рваной хрипло, тянет к себе, тянет ближе, хочет утонуть в чужом тепле. Только сейчас, только вот так, только вот... Тихо. Чонхо обнимает, накрывает ладонью волосы и склоняет его голову вниз. Все в порядке. Дыши. И он дышит. Он дышит, правда. Тычется носом в сгиб чужой шеи и чувствует, как жжет глаза, ощущает чужие руки на своей спине и то, насколько сильно затекли ноги. Мингю так много всего чувствует прямо сейчас, сжимая пальцы на рубашке Чонхо. Так много, что лучше бы задохнулся пару минут назад, потому что его не хватает на все это. Он сжимает руки в кулаки, стискивает ткань. Почему ты не сказал мне? Шепчет Мингю. Я сам не знал, что она придет именно сегодня. Чонхо сидит рядом совсем, вплотную предельно не отстраняется. Почему ты? Мингю сжимает пальцы сильнее, чувствует, как его ногти царапают чужую кожу сквозь рубашку. Вздыхает глубоко. Он все еще жив, как и те, кто в его памяти расплылся черным нефтяным пятном. Они всегда живы будут, но в то же время мертвы бесконечно. «Их нет!» — он цепляется руками за чужую спину. «Их просто нет! Они умерли! Она умерла!» Мингю вздыхает глубоко и замирает. Чувствует вдруг, что сейчас снова может задохнуться. «Все хорошо!» — в сотый раз повторяет Чунхо, обнимая его крепче. «Все нормально будет!» «Ты дыши только». Они сидят так минуту или две прямо на холодном полу ванной комнаты. Мингю дышит медленно, но глубоко. Звон в ушах становится все тише и уступает место звуку чужих шагов. В дверь неуверенно стучатся. «Все в порядке?» «Да, мы сейчас выйдем», — отзывается Чунхо. «Ты как?» Он дотрагивается теплыми пальцами до шеи Мингю сзади. Если хочешь, я скажу ей, что... Нет-нет, он поднимает голову, но почти сразу опускает ее обратно на чужое плечо. Не надо. Сейчас. Еще немного. Мингю страшно наружу выходить. Страшно лицом к лицу столкнуться с самой жестокой шуткой из всех тех, которыми жизнь придавила его к земле. Он оказался запертым в чужом мире, в чужой жизни, и с каждым днем, с каждой новой секундой этот самый мир, это чертование не его жизнь, дают ему все больше причин на то, чтобы хотеть поменяться с минными местами. Но не случайно, как вышло до этого, намеренно. В мире Мингю небо не сиреневое, и там он живет не потому, что хочется, а просто потому, что так надо. Там нечем дышать. В его мире вся его семья обратилась в прах. В том мире он давно перестал бороться. Мингю плохо помнит своих родителей, лишь фрагментами, урывками. Помнит, что у отца был шрам на плече и как он ощущался под пальцами, когда его брали на руки, а он цеплялся маленькими ладонями за чужую спину. Помнит, что отец курил крепкие сигареты, которыми всегда пахло от его рубашки что мать часто заплетала свои длинные волосы в косу на бок и целовала его перед сном в обе щеки. Помнит, что она пользовалась духами, которые пахли персиками. Как сам любил эти персики, но ему так редко их покупали, потому что в то время они были очень дорогими. Мингю помнит фрагментами, урывками, но эти крошечные пазлы нельзя представить по отдельности. Они всегда собираются воедино, впуская неполную, но яркую картину, с которой на него смотрят родители, которых больше нет. У него нет. И он никогда не узнает, какой была бы его жизнь, если бы они все еще были живы. Может, именно такой? Он поднимает голову, садится прямо, упираясь спиной в дверцы шкафчика чон хо медленно убирает руки с его плеч заглядывает в глаза мингю на немой вопрос кивает коротко и они вместе встают с пола со стороны кухни слышится шуршание пакета за которым следует тявканье куки мингю останавливается на пороге не решаясь сразу завернуть за угол. мешкает несколько секунд но ловит взгляд чон хо который тоже останавливается Все хорошо читается в его глазах, и, честно говоря, Мингю скоро и правда начнет верить в эти слова. Мать Мина, не его, стоит возле раскрытого холодильника и выкладывает на полки контейнеры из пакетов. Она оглядывается, видит Мингю и застывает, сжимая в руках что-то, завернутое в фольгу. «Мингю, как ты себя чувствуешь?» Женщина закрывает холодильник. «Вот, держи, выпей». Она берет со стола заранее подготовленный стакан воды и небольшой пакетик с чем-то жидким внутри. Ты отравился? Он берет пакетик, скрывает его и выпивает содержимое, которое на вкус отвратительно сладкое. Наверное. Прости, что напугал. Мингю неуверенно улыбается, сжимая обеими руками стакан воды. Оно и неудивительно. Питайтесь одним фастфудом. Мать Мина разводит руками. «Ну ничего, я вам на неделю вперед наготовила». Чон Хо сказал, что сейчас вам некогда самим этим заниматься. «А теперь иди сюда». Она забирает из его рук стакан, заставляя на себя посмотреть. Мингю только и успевает, что сдавлено икнуть, прежде чем его увлекают в крепкие объятия. Он вытягивается струной, задерживает дыхание, боясь вздохнуть. Его хватает ровно на три секунды, и легкие заполняет запах персиков. Из другой жизни словно. Такой близкий и далекий одновременно. Забытый, будто но в то же время под сердцем чужим поцелуями выжженный. Он позволяет себе прижаться ближе. Обнять в ответ, осторожно положив руки на спину. Позволяет себе побыть предельно слабым сейчас. Скрытым вдоль и поперек, Так что каждый уголок души видно. Пускай, Мингю думает. Всего раз. Один, единственный раз. Я скучал, — тихо говорит он. Хочет сказать еще что-нибудь, но не может. Чувствует, как глаза жжет. Он не должен плакать сейчас. Я тоже. Совсем ты у меня расклеился, — ворчит женщина, отстраняясь. Проводит рукой по его волосам. Покрасился еще зачем-то. В следующий раз, когда телефон потеряешь, дай сразу знать, чтобы ни я, ни отец не волновались, хорошо? Отец? Мингю поджимает дрожащие губы. Да, я помню, что ты не любишь нашу гиперопеку. Мы честно стараемся не названивать тебе каждый божий день, но... Хорошо, я тебя понял, прости меня. Прерывает он ее и снова обнимает так крепко, что мать Мина удивленно вздыхает. «Прости». Мингю через ее плечо смотрит на Чунхо, у которого такое лицо, словно на его глазах, кто-то умирает. При смерти находится, и вот-вот последний вздох испустит. Он опускает голову и упирается лбом в чужое плечо. «Мать Мина не задерживается у них надолго». Рассказывает о чем-то весело, пока выкладывает в холодильник оставшиеся контейнеры, то и дело подходит к Мингю, чтобы потрепать его по волосам, пару раз даже щиплет Чанхо за щеку, приговаривая, как тот здорово вымахал. Мингю честно пытается слушать и отвечать на вопросы, но на деле лишь смотрит во все глаза, не в силах отвести взгляда, Дышит полной грудью, заполняет себя родным запахом до самых верхов то и дело трёт глаза, потому что их не перестает сжечь ни выплаканными слезами, ни на секунду. Помнишь, как тебе пятнадцать было, и вы с Чон Хо так сильно поссорились, что ты сказал, что больше никогда в жизни с ним разговаривать не будешь, Смеется женщина, заваривая чай. А теперь вот живете вместе и никуда друг без друга. Спасибо, что приглядываешь за моим сыном. Она смотрит на Чон Хо с бесконечным теплом. «А ты», — переводит на Мингю притворно-строгий взгляд, — «не доставляй своему хену проблем». «Что вы, никаких проблем!» — Чонхо прикрывает рот рукой, явно в попытке не засмеяться. Мингю угрюмо глядит на него. «Да и мне приятно, когда он может на меня положиться». «Вот видишь, а ты даже не можешь свою комнату в чистоте поддерживать. Хотя, я так смотрю, женщина смотрит в сторону гостиной». У вас прибрано. Он на пути исправления. Чон-Хо все-таки смеется, а мин -гю окончательно теряется. Смотрит на Чон-Хо, который в этом мире хен, на его смеющиеся глаза полумесяцы, на Чон-Хо, которому приятно, когда на него могут положиться. Смотрит и как-то... Они пьют чай. мин -гю благодарен за то, что в него не попытались затолкнуть какую-нибудь еду. И после этого мать Мина уходит, крепко обняв на прощание их обоих. Он еще долго стоит перед закрытой входной дверью, чувствуя этот знакомый запах из детства, который, конечно же, не забывал ни на секунду до настоящего момента. Мингю аккуратно ставит у стены тапки с красными цветами и возвращается на кухню. И так тепло внутри. Господи, как же тепло! Чонхо сидит за кухонным столом и внимательно смотрит на него из-за поднятой кружки. Мингю хочется от этого взгляда спрятаться как никогда сильно, но он перешагивает через себя, садится напротив, подвигает к себе свою кружку, в которую Чонхо уже успел подлить чай. Они молчат минуту или около того, после чего Мингю обреченно вздыхает. Понимает вдруг, что Чунхо не спросит вслух, так и будет его сверлить взглядом до тех пор, пока он сам не решится. И Мингю решается, даже смотрит в лицо напротив и открывает рот. Но так не к месту вспоминает то, что было в ванной. И стыдно становится до того сильно, что Мингю взгляд опускает, упирается им в стол, хочет просидеть так до утра, чувствует, как начинают гореть щеки. Спасибо, выдавливает он из себя. А? Чонхо ставит свою кружку на стол. Някой, ты и так понимаешь, о чем я. От неожиданного смущения Мингю принимается привычно огрызаться. Не за что. Он все-таки поднимает взгляд, стискивает пальцами теплую кружку. Пару раз глубоко вздыхает, передернувшись от воспоминаний. Ладно, все нормально. Все хорошо. «Мои родители погибли, когда мне было пять лет». Он переводит взгляд Чунхо за спину, но все равно замечает, как тот вздрагивает. «В авиакатастрофе». Они тогда в отпуск летели. Так давно не проводили время вдвоем, и... Мингю сглатывает. «Меня оставили с бабушкой. Помню, как вопил и просил их не уезжать без меня, но они уехали, а я целый день плакал». Он отпивает чай и облизывает губы, молчит несколько секунд. «Мне не сразу сказали, что их больше нет. А когда сказали, я просто не понял. То есть я не мог этого осознать. Даже после того, как увидел таблички с их именами на кладбище». Мингю выдыхает и отворачивается. Чонхо молчит не просит продолжать, не говорит ему «ты не должен» или «не заставляй себя», не повторяет сказанное с десяток раз «все хорошо». Чонхо молчит просто, смотрит прямо на Мингю и не моргает почти. А у Мингю словно второе дыхание открывается. Ему не хватало этого, молчаливой поддержки, которая ни к чему не обязывает, не требует взамен того же, которое просто есть, просто есть и все. И она ощущается вдруг настолько остро, настолько ярко и живо, что Мингю правда начинает верить в то, что смысл есть. У прошедшей недели, у следующих трех, в то, что смысла никогда не было, не будет ноль. Он рассказывает про бабушку и то, что его растила она. Рассказывает, что только в 12 лет узнал, что тело матери не нашли, а урна с ее прахом была пустой о том, как тяжело было расти без родителей, как плакал каждый раз, когда видел на улице семейные пары с детьми. Рассказывает, каким несносным был ребенком, что постоянно влезал в драки и просто не умел заводить друзей, был только Санхен, с которым они познакомились еще до смерти родителей. Как что-то поменялось с приходом в его жизнь Тейона, как понемногу становился другим, как в университет поступил, потому что вдруг цель появилась, мечта. И как резко из его жизни ушел последний родной человек. Я бросил учебу в университете на последнем курсе, потому что просто не успевал. Брался за любую работу, которая мне подворачивалась, пытался успеть везде и сразу, чтобы заработать достаточно денег, но все равно не смог ничего сделать. Я никак не смог ей помочь, и последние три дня, последние три дня были самыми ужасными. Бабушка тогда уже ничего не понимала. Она себя не осознавала от боли, которую таблетки и уколы уже не могли уменьшить. Менги упирается взглядом в поверхность стола. «А я просто сидел рядом. Ничего не мог сделать. Она сжимала мое запястье до синяков, а я просто сидел. До сих пор чувствую все это». Он чешет руку в том месте, где вдруг вспыхивают фантомные ощущения из прошлого и от которых так пытался избавиться потом. Разными способами, но не вышло. У него вообще ничего и никогда не выходит. Мингю не хочется говорить больше. Кажется, он и так сказал много лишнего. Вытащил глубоко спрятанное на самую поверхность, позволив другому человеку увидеть, разглядеть. И от этого страшно становится. Чувствуешь себя обнаженным перед толпой незнакомцев. Чонход тянет вперед руку, замирает в паре сантиметров от, а после проводит пальцами по его собственным. Мингю дергается, но не отстраняется. Позволяет кончикам чужих пальцев вести по коже вверх, повторяя рисунок татуировки. Он поднимает голову и смотрит Чонхо в глаза. Чувствует, как тепло его пальцев скользит под ткань, как рукав рубашки задирается и выставляет на показ все то, на что он бы предпочел никогда не смотреть. Все то, что он пытался перекрыть чернилами, но вышло не очень. Чон Хо взгляд, а Мин -гю не может. Чужие пальцы замирают на пять сантиметров выше пульса, который, кажется, остановился. Он ждет осуждения, ждет непонимания, отвращения, может, хотя бы глупого и бессмысленного мне жаль. Чего угодно ждет, но не того, что Ченхо проведет пальцами по выпуклым линиям на его коже, улыбнется слабо и скажет Спасибо, что рассказал. А Мингю опять хочется кожу до крови расчесать и перекрыть одно ощущение другим. Но перекрывать в этот раз он будет. Не боль.